Средняя же поехала шагом на одной высоте с нами, только по противоположному скату гор, окаймлявших долину. Так прошли мы около двух верст, под наблюдением и в сопровождении разбойников. В это время средняя их партия приблизилась к нам шагов на 700. Недалеко также оставалась и до той кучи, которая заслонила вход в ущелье. Сократить еще расстояние не было расчета, так как Йограи на своих отличных конях в несколько мгновений могли прискакать к нам. и наш главный шанс дальнобойные скорострельные ружья не могли бы быть пущены в дело как следует. Поэтому я решил полить отсюда. На 700 шагов поставь прицелы, скомандовал я своим спутником, и затем при слове «пли» 12 пуль ударили в ближайшую кучу Йограев. Не успели те опомниться, как прилетел другой залп, а за ним третий. Разбойники бросились на уход в рассыпную, в гору, и слезли с коней, вероятно, для того, чтобы изображать меньшую цель или даже отчасти прикрывать себя туловищами лошадей. Тем временем мы подняли прицел у берданок на 1200 шагов и послали залп в партию, стоящую при входе в ущелье. Однако пули не долетели до Юграев и взрыли песок впереди их лошадей. Я велел казакам взять самый верхний прицел, и следующий залп был удачнее первого. Разбойники заволновались, После же еще двух залпов пустились также в рассыпную на уход. Так мы отделались от конных врагов, которых провожали то залпами, то одиночными выстрелами до тех пор, пока могли доставать наши пули. Были ли убиты или ранены, и сколько, мы не могли видеть на пересеченной местности, да притом, пользуясь благоприятными минутами, нужно было спешить пройти ущелье. Людей, сидевших здесь на скалах, с ружьями уже не было видно. Тем не менее, я отрядил двух солдат вверх, на гору для осмотра местности. Сами же мы шли по-прежнему кучей впереди верблюдов и держали ружья наготове. Но, к крайнему удивлению, в ущелье никого не оказалось, хотя видно было свежее место, где только что ночевали ее граи, караулившие этот важный для них пункт. Вероятно, видя, как далеко бьют наши ружья, защитники ущелья не пожелали испытать на себе действие этих ружей в более близком расстоянии и убрались по добру-поздорову, пока мы стреляли в конные партии. Из них задняя исчезло тоже неизвестно куда. Две же другие, разогнанные перед тем нашими выстрелами, собрались, быть может, совместно с защитниками ущелья на вершине горы, и оттуда, вероятно, глазами грифов провожали наш караван. Последний благополучно миновал короткое ущелье и вышел на широкую равнину, где мы со своими скорострелками могли считать себя почти в безопасности. Горячие минеральные ключи. При выходе из упомянутого ущелья нам встретились минеральные ключи, которые лежат на южном склоне Танла по реке Танчу в двух местах, отстоящих одно от другого на 13 верст. Мимо верхних из этих ключей мы только что прошли. Возле же последних, находящихся на абсолютной высоте 15600 футов, ночевали. При обратном следовании через Тибет из обоих ключей взяты были образчики воды. Химическое разложение которой обязательно сделано профессором Дербтского университета доктором Шмидтом. Результаты им полученные показывают, что описываемые ключи известково-щелочные, притом слабого минерального состава. В тысяче частях воды сумма минеральных солей для верхних ключей 1,07 – удельный вес 1,95, для нижних 1,18 – удельный вес 1,113. В верхних минеральных ключах, собственно, один только ключ, но могучий. Его температура, измеренная 11 декабря при обратном нашем пути, была плюс 32 градуса по Цельсию. Место, где бьет этот ключ, обставлено большими 8-10 сажен по отвесу известковыми скалами, образованными частью накипями самой минеральной воды. Внизу расстояние между скалами не более 4 сажен. Минеральный ключ выливается здесь из подножия скалы северного берега ущелья. Внутри этой скалы слышится постоянно глухой шум, клокот воды и равномерные удары, как бы молотом. Сбоку лежит отверстие, вроде трубы, из него выходит удушливый пар. Вода, выливаемая ключом, образует небольшой, зимой незамерзающий ручей, который вскоре соединяется с речкой Танчу. Нижние минеральные ключи расположены вверх. как упомянуто выше, в 13 верстах от верхних, также на реке Танчу, в круто спускаются здесь луговые скаты окрестных гор. На левом берегу стоят небольшие 4-5 сожон высоты скалы, поверх их видны конические отложения известкового туфа, некогда бывших здесь ключей. Ныне эти ключи существуют лишь по берегу, всего более правому, и местами по одну самой реки Танчу, на протяжении около 100 сожон. Здесь эти ключи довольно многочисленны. Два из них бьют фонтанами, фута натрия или на четыре вверх, остальные то выходят маленькими струйками, то с шипением вырываются из земли, то клокочут словно в чаше в собственных отложениях туфа. Наибольшая температура, найденная мной в нижних ключах, как при переднем, так и при обратном нашем следовании, 8 ноября и 10 декабря 1879 года, была плюс 52 градуса по Цельсию. Там, где температура воды не слишком высока, 19-20 градусов, красовались, несмотря на зиму, зеленые водоросли, толклись мошки и играли рыбки. Их мы наловили в свою коллекцию. Кроме того, я убил здесь пару обитавших в скале филинов и случайно зимовавшего крохоля. Впоследствии мы узнали, что на нижних минеральных ключах прежде летом ставились черные палатки и войлочные юрты, в которых жили больные, приезжавшие из Лхасы и из соседних частей Тибета для пользования минеральной водой. Но однажды Йограй и Голыки уничтожили это стойбище, и с тех пор здесь никто не живет. Нам не сказали, существуют ли подобные минеральные ключи в других частях южного склона Танла, но они, по исследованию пундитов, встречаются также в горах, окружающих озеро Тенгринор. Спуск с Танла Немного южнее нижних минеральных ключей высилась недалеко вправо от нашего пути вечно группа Мункар. Ею заканчивались крупные горы, встреченные нами на южном склоне танла Далее вниз попадались лишь холмы или горы невысокие, и местность приняла волнистый характер. Такой же самый, как и на северной стороне того же плато. Наклон его по-прежнему был весьма пологий. Растительность встречалась та же самая. Только мотоширики еще более заполнили собой местность. Впрочем, в нижнем поясе южного склона Танла травянистая флора по горам несколько лучше. Местами по обрывам здесь встречаются чернобыльник и крапива, кое-где попадаются и кустарники, курильский чай. Трава на мотошириках была выедена, вероятно, скотом йограев, а на горных скатах истреблена пищухами, норы которых встречались в бесчисленном множестве. Крупных же зверей вовсе не было видно. Климатические условия заметно изменились к лучшему, стало гораздо теплее. Несмотря на частые почти ежедневные бури, являвшиеся всего более от юго запада термометр при наблюдении в час пополудни показывал обыкновенно выше нуля, иногда до плюс шести градусов по Цельсию. Снег лежал только на северных склонах гор, да и то лишь до 15,5 тысяч футов абсолютной высоты. Река Танчу, вниз по которой пролегал наш путь, местами была еще не замерзшая. Погода день в день стояла ясная, как и в течение всего ноября. В ноябре только три дня были облачные, да и то наполовину. На пятый день от перевала через танла мы спустились при 14 700 футов абсолютной высоты окончательно с этого плато и вышли на реку санчу которая впадает в тан называемую монголами буген -Гол. Это последнее течет далее, к юго-востоку, и впадает в реку Нап-Чу, или хараусу по монгольскому названию — Салуин. На Санчу мы встретили впервые кочевья тибетцев, черные палатки которых виднелись в рассыпную там и сям по долине, между ними паслись многочисленные стада яков и баранов. Впоследствии оказалось, что здешние тибетцы, равно как и их собратья, кочующие далее вниз по реке Танчу и на юг до границы Далайламских владений, под подведомственно не тибету, а сининским, следовательно, китайским властям. Новое повышение местности. Невысокая грядогор, называемый Джугулун, окаймляет собой с юга долину реки Санчу и вместе с тем служит северной каймой нового повышения местности. Последнее в виде холмистого и болотчистого мотуширик плато тянется почти с одинаковой абсолютной высотой, около 15,5 тысяч футов, довольно далеко на юг. вероятно, до хребта Самтын-Кансыр, стоящего на южном берегу реки Напчу. Этот вечно снеговой хребет, виденный нами издали, составляет, мне кажется, крайний восточный отрог гор Нейнчен-Танла, открытых пундитом к югу от озера Тенгринор. Следовательно, северной гималайской цепи, непрерывно протянувшейся сюда от самого Каракарума.